Глава 16. Рольф пытался вмешаться, пытался объяснить своему капитану, что в книжную лавку мы пришли не просто так. Но кто бы его слушал, да? Один бритвенно-острый взгляд и молодой страж покорно склонил голову в уважительном жесте. Меня вывели на улицу, успев шепнуть Марье, чтобы молчала и прикидывалась обычной книгой. «Подожди меня минутку» попросил сет и кивнув посмотрев на фрэнка вернулся в лавку кажется чтобы сделать еще одно внушение своему подчиненному а где та женщина понимающе улыбнулся страж за ней пришел муж и кажется она повела его в башню стражи писать жалобу на вас лучше бы она к врачевателю сходила там явные проблемы с щитовидкой слишком уж манера поведения характерная поморщившись я смотрела улицу Прохожие все так же спокойно шли по своим делам. Солнышко мягко пригревало. Тихо, спокойно, мирно. И никто не знает, какой скандал чуть было не разразился в книжной лавке. Только сейчас я поняла, что если бы на виск противной мадам Ройс в магазин зашли бы незнакомые стражи, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Конечно, хочется верить, что Рольф бы смог помочь, но подставлять мне его совершенно не хотелось. «Так это правда?» — вновь заговорил со мной мужчина, заставляя посмотреть на себя. «Что именно?» «Что в городе появилась ведьма, общающаяся с тьмой?» «Врут?» — тихо буркнула Марья. «Она не ведьма». «Темный бог!» — изумленно выдохнул страж. «Она еще и разговаривает!» «Тш!» — зашипела на мужчину. «Сделайте вид, что я одна тут разговариваю. А про эту нахалку спросите у Рольфа. Он с ней знаком и сможет подтвердить, что книга моя совершенно безопасна. И все же слухи не врут. Мужчина повернул голову, привлекая мое внимание к своей шее. «Не врут», — задумчиво ответила. «Давно болит?» «Что?» «Плечо, судя по всему», — наклонив голову, внимательно посмотрела в ярко-зеленые глаза. «Фрэнк весь был ярким, рыжий, как морковь, волосы, Небольшая аккуратная бородка на пару тонов темнее, россыпь веснушек, густые ровные брови. Эти вообще почти черные. Очень запоминающаяся внешность. Но от мужчины исходила такая приятная энергетика, ему хотелось доверять. Вот вижу его в первый раз в жизни. Знать не знаю о нем ничего, но общаться было легко и приятно. Давно. А как вы узнали? По движениям вашим. «Травма старая?» «Да нет, просто как-то утром встал, а шею переклинила и в плече стреляет. Сейчас уже лучше, а сначала ходил, повернуться не мог. Врачеватели смотрели, лекарства давали. Боли стало меньше, а плечо так и не отошло до конца». «Ого, понятно. Скажите, Фрэнк, а вам согревающие мази не давали? Или, может, компрессы?» «Что?» «Нет, такого точно не было». — Ясно. Ну, если захотите вылечить до конца плечо, и вас не смущают мои друзья, — кивнула на Марию, — буду рада помочь с вашей проблемой. — Вам доверяет капитан, вы его спасли, так что если вы возьметесь лечить мое плечо, я буду только рад. Не успел он договорить, как дверь в книжную лавку распахнулась, и на улицу вышел Сет с Рольфом. Последний коротко кивнул капитану и Френку, повернувшись ко мне, извинился. «Маргарита, вынужден вас оставить, но капитан обещался проводить вас домой. Жаль, что не смог помочь с бумагой, но...» «Рольф!» — рыкнул Сет. «Ты, кажется, торопился». «Да, мне пора». Прижатый кулак к груди, пара мгновений, и он ушел, оставив меня в компании чем-то недовольного капитана Фрейзера. «Фрэнк, продолжай патрулирование», — отдал он короткий приказ. «Встретимся в башне». Страшки внул, принимая приказ, и кинул на меня красноречивый взгляд. Если я правильно поняла, то у меня появился еще один пациент. Понимание этого заставило меня широко улыбнуться. «Маргарита?» Сет вопросительно вскинул брови. «День сегодня чудесный, не правда ли? И что же в нем такого чудесного, позволю узнать? «Я вас встретила», — ответила предельно честно. «Выбралась из домика, да и вообще про городок ваш начала узнавать». «Что в нем плохого?» Мы молча смотрели друг на друга, пока, наконец, Сет не усмехнулся и не предложил мне локоть. «Ты удивительная девушка, Маргарита!» «Как ваша рана!» решила не отвечать на явную провокацию. «Благодаря тебе я себя отлично чувствую. Спасибо!» Мы медленно шли по улице. Иногда на нас кидали заинтересованные взгляды. Но в основном прохожие не обращали внимания на капитана-стражи, и девушку в обычной, даже если не сказать, бедной одежде. Удивительное чувство — быть чужой и в то же время своей в этом городе. Прогулка с Сетом была очень приятной, хотя и проходила в основном в молчании. Я видела, каким цепким взглядом он осматривает прохожих, замечает, казалось бы, незначительные мелочи, и, помня, что вообще-то человек на службе, старалась его не отвлекать, просто наслаждаясь компанией. Даже Марья молчала, не нарушая уютную тишину. Но так продлилось только до тех пор, пока мы не дошли до крайней улицы. Еще немного, и покажутся заброшенные дома, а за ними и мой домик. Видимо, именно близость дома и заставила Фрейзера нарушить тишину. «Значит, тебе нужна была помощь Рольфа?» Окинув меня очень внимательным взглядом, спросил мужчина. «Мне просто нужна была помощь. Например, прогулка по городу?» Нет. Например, сопровождение в город, где в прошлый раз толпа людей очень серьезно обсуждала, позвать ли палача на мою душу, или они и сами справятся с ведьмой. Знаешь, после такого приема мне было просто страшно идти одной и искать магазины. А зачем тебе вообще понадобились магазины? Мы уже пришли к поляне. Туман стек с рук и, приняв образ пса, потрусил рядом со мной, недовольно посматривая на сета. «Знаешь ли, мне как-то нужно жить, а главное — на что-то. Еда, как и одежда, стоит денег, а чтобы эти деньги были, их нужно заработать». «Ты искала работу?» «Нет, я...» «Да неважно, Сет. Мне просто нужно было в город, чтобы узнать несколько вещей. Рольф как раз заходил за последней порцией лекарства. Я у него спросила, сможет ли он помочь, и получила положительный ответ. Остановившись, я посмотрела в серые глаза и уточнила. Или я этим нарушила какие-то правила, и чужачки нельзя гулять по городу в сопровождении стражей? Можно, конечно, можно. Он сначала усмехнулся, но почти сразу поджал губы. Но почему ты мне не сказала, что тебе нужна помощь? Когда? После того, как ты ушел утром, пока я спала? Или когда принес букет цветов, но даже не поздоровался? Знаешь, Сет, это было сделать весьма затруднительно. Я столько дней жил у тебя в домике, ты болел. Этот бред я даже обсуждать не собиралась. Рольф вроде как тоже не совсем здоров. Развернувшись, капитан стражи навис надо мной возмущенной горой и сверкнул сталью глаз. А у Рольфа не такая болезнь, которая мешает ему ходить. Не уступая ни на секунду, я тоже шагнула ближе и даже встала на цыпочки, чтобы не запрокидывать голову. — Ты хоть понимаешь, что подумают люди, если ты будешь гулять с Рольфом по городу? Тихо и как-то уж очень весомо спросил Сет. «Чей не более того, что они подумают, гуляй, Маргаритка, с тобой», — влезла Марья, пока я хватала ртом воздух, возмущенная его намеком. «Маргарита, мы можем поговорить наедине?» — делая широкий шаг назад, уточнил страж, недовольно посмотрев на Марью. «Что? И чтобы я пропустила все самое интересное?» — возмутилась книга. «Нет, Маргоша, не соглашайся!» В ответ Сет просто достал из внутреннего кармана куртки небольшой сверток и так демонстративно медленно начал его разворачивать, что я тут же поняла, сейчас будет мне сюрприз. И сюрприз был. Мягко блестел на солнце вырезанный из дерева лист. Счастливо верещала Марья. «Моя, моя, моя закладка! О, какой мужчина, Маргоша, соглашайся на все!» И в дом, в дом меня несите! Я не хочу им вам мешать!» В общем, выводы я сделала. Цена любви Марьи — один серебряник, предательница бумажная. Оставив дома Марью с ее новой, самой красивой, любимой и изумительной закладкой, я, прихватив с собой две кружки с чаем, вышла на крыльцо. Сет сидел прямо на ступеньках и лениво трепал туманное ухо моего охранника. Туман сидел у него между ног и млел. Вот самым натуральным образом. Но стоило ему увидеть меня, как он сорвался с места и умчался в сторону леса. То ли недовольный тем, что его застали за таким постыдным делом, то ли проявил тактичность. «Почему-то мне кажется, что вы хорошо с ним знакомы», передав кружку Сету, я устроилась рядом с ним. «Не так хорошо, как ты думаешь. Дотронуться до себя он дал в первый раз». Благодарно улыбнувшись, страж попробовал чай и довольно зажмурился. «Вкусно. Но еще бы невкусно. Там и ягодки, и травка полезная, и даже немного сахара, только чтобы подчеркнуть вкус. Сама пила этот напиток с удовольствием. И для нервов полезно, и иммунитет повышает». Во второй раз была вынуждена открыть правду. «Почему во второй?» «До этого он только угрожал мне, впрочем, как и я ему» но постепенно пришли к тому, что просто игнорировали друг друга. «На самом деле, от кромки леса махнула рукой в ту сторону, куда я когда-то смогла дотащить бессознательного Фрейзера. В дом тебя нес именно туман. И, говоря «нес», я не имею в виду его попытку тащить тебя по земле. Так что сблизились вы гораздо больше и раньше, чем ты думаешь. «Подожди, так ты действительно сама меня тащила через лес?» Сет, повернувшись, внимательно посмотрел в мои глаза, пытаясь, видимо, в них найти ответ. Но мне скрывать было нечего, да и хвастаться своим поступком я не считала правильным, поэтому только пожала плечами в ответ. «Ну зачем? Зачем тебе это вообще было нужно?» Что-то крылось за этим любопытством. Слишком требовательный был голос, слишком пытливым взгляд. Но разгадать Сета для меня было непосильной задачей. «А разве я могла бросить тебя у ручья? Ты был без сознания, совсем не реагировал даже на явно болезненные манипуляции, терял кровь. Скажи, как я могла уйти домой, оставив тебя там умирать?» «А если бы я оказался не стражем, ты тоже так поступила бы?» «А я и не знала, что ты страж». Разговор давался мне легко. Вообще, мне было очень легко разговаривать с людьми, если не приходилось скрывать правду и прятать свой упрямый характер. Все, что я знала о тебе, это то, что ты нуждаешься в помощи. Этого было достаточно. Я даже не была уверена, что действительно смогу помочь тебе, ведь местные травы я знала плохо, а остановить кровотечение было попросту мало. Но я рада, что все удалось, и ты быстро пошел на поправку. Да ты спасла мне жизнь. Поверь, я этого никогда не забуду. «Мне кажется, жизнь тебе спасла не я», — кинув задумчивый взгляд в сторону леса, открыла еще одну правду, которую до сих пор сама не могла признать. «Рольф сказал, что ты пострадал при уничтожении тьмы. Вроде как, когда они тебя искали, были какие-то следы. Я не очень понимаю, если честно, о чем речь, но, поговорив со своими темными друзьями, выяснила, что туман поглотил остатки тьмы из твоей раны, что бы это ни значило». «Вот оно что!» — Сет тихонько хмыкнул. «А я-то все думал, как же мне так повезло! Так это правда, вы уничтожаете тьму?» «Да, уничтожаем. Агрессивную сущность, которая нападает на людей. Поверь, тьму не просто так боятся в городе. Наш мир сильно изменился из-за разлома. Последствия до сих пор не можем убрать. Да я и не уверен, что это так уж нужно. Но, к сожалению, мое мнение мало кто разделяет но я верю, что совсем не вся тьма агрессивная. Хотя, думаю, ты это понимаешь как никто. Я вообще не представляю, как тьма может быть агрессивной, откровенно говоря. Посмотри на тумана. Он даже не пытался на меня напасть, когда я ночью пришла сюда. Порычал для порядка, но даже не показался мне, безропотно пропустив в дом. Мария говорит, что когда я спала, он приходил в комнату, наблюдал, ее приструнил, но меня не тронул. Наоборот, только опекает и помогает по мере сил и возможностей. А сил, кажется, у него очень много. Много, да. Твой туман — самый большой сгусток тьмы из всех, что я видел. И когда я в первый раз с ним встретился, он, во-первых, был меньше, а во-вторых, очень серьезно пытался на меня напасть. Но я был уставшим, очень расстроенным, немного нетрезвым, и потому разговор у нас был коротким. «Ты же не навредил ему?» «Нет, но он тоже не смог. Мы с ним поговорили по-мужски и больше не возвращались к попыткам уничтожить друг друга. А сейчас я понимаю, как он подрос. Видимо, не только тьму из моей раны смог проглотить пройдоха. Главное, чтобы это было не во вред ни ему, ни окружающим. Знаешь, мне кажется, он признал тебя хозяйкой. Так что будет нести он вред или нет, зависит только от тебя. Я так думаю». «Ты уверен?» — допив чай, отставила в сторону кружку и повернулась полубоком к мужчине, чтобы удобнее было на него смотреть. «Нет, но это то, во что я верю. Понимаешь, моя мама — ведьма, и эта ведьма...» — по губам Сета скользнула легкая улыбка. «Научила меня одной простой истине. Сила не имеет окраса, только человек решает, как ей распорядиться. Это азы, основы». То, с чем она жила всю жизнь и о чем мне говорила с раннего детства. Вот только она же стала забывать про свои уроки, когда дело касается тьмы. И она, и мои старшие брат с сестрой. Хотя ее можно понять. Кайл с детства экспериментировал с тьмой. Она была ему очень любопытна. И в итоге он сильно изменился. И вот этого простить тьме мать так и не может. Как и отец, и Эвелин. И лишь я считаю, что заполненные тьмой глаза брата, как и паршивый характер, это не самая большая трагедия в его жизни. В конце концов, он все такой же балбес, каким был в детстве. И все так же любит доставать окружающих, строя из себя всезнайку. «Кайл — это твой брат?» «Старший», — кивнул Сет. «Эвелин — сестра и тоже старшая. Головная боль нашей семьи. И я — самый обычный стражник». Гордость дяди, но во многом разочарование для близких. Слишком уж отличаюсь от них. Чем? Во мне не проснулись такие же потрясающие таланты, как в старшеньких. Улыбка была чуть кривая, она скрывала за собой очень многое. Слишком знакомая, слишком понятная. Настолько, что мне захотелось обнять Сета и пообещать ему, что все еще будет хорошо. Ты поэтому с ними мало общаешься? «Что?» — темные брови, удивленно изогнулись. «Нет, конечно, мало общаемся мы потому, что у нас во многом разные взгляды. И когда мы собираемся в одном месте, слишком много и громко спорим. Но я пришел сюда не для того, чтобы рассказывать про своих родственников». Сет отзеркалил мою позу и теперь сидел лицом ко мне, сканируя своим пронзительным взглядом. «А зачем?» «Мне бы хотелось...» «Не знаю, откровенно говоря...» Совершенно мальчишеским жестом он взъерошил волосы. «Ты мне очень интересна, Маргарита, и мне хотелось бы тебе как-то помочь. Сегодня я понял, что меня задело, что ты не обратилась за помощью ко мне, но не постеснялась попросить Рольфа помочь тебе. Но ты... Да, я ушел утром, и не попрощавшись, слишком много ответственности у капитана королевской стражи. Старшего стража в башне. Но я не исчезла совсем и собирался вернуться». «Собственно, буквально завтра я бы пришел проверить тебя. Но встретились мы раньше». «Я... Скажи, о чем ты просила Рольфа? Я хочу тебе помочь. Так расскажи и мне, в чем нужна эта помощь? Зачем тебе это?» Пришла моя очередь внимательно вглядываться в серую хмарь его глаз. «Ты это из-за того, что я тебя вылечила?» «Не только. Я же уже сказал, ты мне интересно. Мне хочется узнать тебя лучше, общаться, ухаживать». Сет медленно поднял ладонь и очень осторожно заправил прядь моих волос за ухо, задев костяшками щеку. Я, кажется, даже дышать перестала от этого жеста заботы. «Я никогда не встречал таких, как ты. Веришь?»